Глава 16. Проснулась от того, что мне было плохо. Так плохо, что казалось, сейчас умру. Тошнило, выворачивало наизнанку, а я даже не могла подняться с пола и доползти до туалета. Когда вырвало, ненадолго полегчало, но в голове гудело, и я снова прилегла на пол. Подняться на ноги не могла. Ноги дрожали, и во всём теле была нереальная слабость. Когда я в последний раз ела, Кажется, позавчера вечером, на вечеринке в честь дня моего рождения. Если доживу до завтра, больше никогда не буду пить, думала я. Потом, кажется, снова уснула или потеряла сознание, уж не знаю. Мне мерещились какие-то голоса, кто-то взял меня на руки, куда-то понёс. А когда я проснулась вновь, стены моей съёмной квартиры куда-то исчезли. Я с трудом разлепила веки и увидела, что меня окружает больничная палата. Из руки торчала игла, через которую по прозрачной трубке в мою вену вливалась какая-то жидкость. Как я здесь оказалась? Попыталась вспомнить, но не добилась ничего, кроме усилившейся головной боли. Настя, ты проснулась? Где-то совсем рядом раздался до боли знакомый голос. И спустя мгновения на край моей койки присела Вика. Как себя чувствуешь? Паршиво, хрипло призналась я. Бедняжка. Лицо подруги было взволнованным. «Что произошло? Как я здесь оказалась? А ты ничего не помнишь? Нет? Вчера, когда мы были в Фантомассе, я тебя потеряла», — вздохнула Вика. «Ты еще и сумку мне свою оставила с телефоном. Я даже вызвонить тебя не могла. Потом кто-то из ребят сказал, что видел, как ты уехала с девками. И я капец разозлилась на тебя. Но, естественно, куда вы там уехали, никто не знал. И я уже еле на ногах держалась». позвонила Севе. Он меня забрал. А утром, ну, то есть ближе к обеду, как только я очухалась, сразу к тебе поехала. На работу, естественно, я была уже не в состоянии идти. Короче, приехала к тебе злая, как с собаком, чтобы твои вещички отдать и высказать все, что о тебе думаю. И в твоем подъезде встретила... Угадай, кого? Кого? Егора твоего. Победно изрекла Вика. У меня внутри все сжалось. Я бы наверняка сделала фейс-спаум, но была слишком слаба для этого. Какого черта он там забыл? Сказал, что не может дозвониться, хочет поговорить. Ну, я ему и сказала, что телефон твой у меня остался, и все такое. Мы стучали, стучали, потом он дернул ручку, а дверь оказалась не заперта. Вика замолчала, лицо ее сделалось каким-то трагическим. Я сразу примерно догадалась, что они там увидели. Ну и что дальше? Поторопила я подругу. Она совсем помрачнела. Насть, всем иногда бывает плохо. Думаешь, мне ни разу в петлю не хотелось? Да я не думала так напиваться, с тяжёлым вздохом ответила я. Я всё понимаю. Просто пообещай, что ты никогда больше не попытаешься сделать это. Обещаю, Вика. Я не знаю, как бы я дальше жила, если бы тебе не стало. Я поморщилась. Зай, я понимаю, ты волновалась, но давай не будем драматизировать. Не будем драматизировать. Настя, ты пыталась покончить с собой. Что? А что хочешь сказать нет? Ты лежала там без сознания, в луже собственной блевоты, а рядом валялись пустые пачки из-под таблеток. Я выпучила глаза. Мы с Егором ничего не стали говорить врачам про таблетки, надтреснутым голосом произнесла она. Сказали, что ты просто перебрала тыкивы, иначе тебя бы потом ещё на учёт в психушку поставили. И всё, прощай карьера и нормальная жизнь. Я еле-еле уговорила Егора ничего им не говорить. Он бедный так переживал, что вдруг это важно. Но я-то знала, что они один фиг тебе кишки промоют, и разницы уже нет. Но Насть, если ты только попытаешься ещё раз. Так, успокойся, Вика, не принимала я никакие таблетки. У меня башка болела. Я просто искала, чтобы выпить, но так и не нашла. Подруга сморгнула, а потом с сомнением уставилась на меня. Это правда? Клянусь. Фу, слава богу, с облегчением воскликнула она. Я знала, что ты не до такой степени гонимая. Я слабо улыбнулась. Вика тоже попыталась улыбнуться мне, но вышло у неё это не очень. Там, короче, Егор в коридоре, понизив голос, сообщила она. Он просил позвать его, как только ты придёшь в себя. Что? Нет, скажи ему, чтобы он уходил, закрутила я головой. Насть, это нехорошо. Он, знаешь, как за тебя переживал. Я думала, его самого откачивать придётся. Такой бледный был, когда тебя там увидел, с этими таблетками на полу. Я всё-таки закрыла рукой лицо. Господи, вот же позорище. И потом, знаешь, сколько он на руках тебя таскал, продолжала защищать его Вика. И до машины, и тут в больнице ещё по этажам. Короче, Насть, поговори с ним. Он заслужил это, правда. Да им. Прости, но я рассказала ему, что ты всё видела. Ну, как он целовался с той стервой? Он просто спрашивал, не знаю ли я, почему ты уволилась. А я в состоянии аффекта всё ему и выложила, как на детекторе лжи. Всё. Опавшим голосом переспросила я. "Да?" Сконфужено признала Свика. "Всё, что ты мне сегодня ночью рассказывала?" "Вика", простонала я. "Ну зачем? Он очень хочет поговорить с тобой и всё объяснить". Егор вошёл в палату и присел рядом на край моей койки, где ещё недавно сидела Вика. Его лицо просто надо было видеть: испуганное, виноватое. Мне даже стало не по себе. "Привет", негромко поздоровался он. "Привет". Пробормотала я. Как себя чувствуешь? Нормально. Я тяжело вздохнула. Егор, давай сразу проясним. Я не пыталась наложить на себя руки, как вы с Викой подумали. Это всё досадное недоразумение. Я отравилась алкоголем на голодный желудок, а таблетки валялись на полу, потому что я искала что-нибудь от головной боли, но так и не нашла ничего. Егор помолчал немного, кивнул. Насть, мне очень жаль, что ты увидела тогда. Давай не будем, перебила я его. Что было то было, правда. Егор, лучше просто уйди. Я же понимаю, что обидел тебя, мягко возразил он. Я хочу всё объяснить, Насть, чтобы ты не думала. Егор, прошу тебя, прикрыла я глаза. Неужели ты меня теперь настолько ненавидишь, что даже не выслушаешь? Я открыла глаза и посмотрела на него в упор. Просто мне больно. Прости, с сожалением прошептал он после небольшой паузы. Как я не пыталась сдержаться, Из моих глаз всё-таки скатились слёзы. Пожалуйста, не плачь, проникновенно попросил он, накрыв мою руку ладонью и легонько сжав её. У меня с Ритой ничего не было. Дальше поцелую дела не зашло, клянусь. Ты наверняка не видела окончания нашего разговора, иначе никуда бы не уехала в тот вечер. Егор, да мне всё равно было или нет, эмоционально воскликнула я. Того, что я видела, мне было достаточно. Позволь мне объяснить. Я одного не понимаю, снова перебил я со злостью. Неужели это так весело играть с сердцами живых людей? Ты так развлекаешься или самоутверждаешься? Так вроде давно уже пора выйти из этого возраста, когда это может считаться нормой. Я не играю с чужими сердцами, Настя. Правда? А не ты ли мне сам это говорил? Только я дура, вовремя не придала значения. Да я тогда просто неудачно пошутил, эмоционально возразил он. А потом снова тяжело вздохнул. поникшим голосом продолжил: "Настя, я сам себя постоянно корю за это. Ну что, мне теперь совсем не пытаться? Я не могу ничего с собой поделать. Эта сука не даёт мне нормально жить". Рита, терапевтола, уставилась я на него. "Да. Она не выходит у меня из головы, что бы я ни делал. Уже много лет. Ты хочешь сказать, из-за неё ты соблазняешь девушек и потом бросаешь?" "Нет, всё не так, Насть. Просто иногда мне начинает казаться, что я излечился, что могу полюбить другую женщину. Но потом в какой-то момент понимаю, что нет, что эта зараза продолжает сидеть во мне и травить изнутри. Настя, я не обманывал тебя ни в чем, клянусь, и не играл. Ты правда очень сильно понравилась мне. Черт, до да с тех пор, как мы с тобой познакомились, я впервые за долгое время ни разу не вспомнил о ней. Я действительно очень хотел, чтобы у нас все получилось, Настя. Но она нарисовалась в самый неподходящий момент и всё испортила. Я лишь изумлённо покачала головой, не зная, что и сказать на это. Но Егор и не дал мне ничего сказать. Пристально глядя в глаза, он крепче сжал мою руку и продолжил: "Настя, пойми меня правильно. Я сейчас не пытаюсь оправдать себя. Я виноват перед тобой. Я должен был сдержаться. Но иногда это сильнее меня. Я ненавижу себя за это. Поверь, я бы многое отдал, чтобы не реагировать так на неё. Зачем тогда ты продолжаешь общаться с ней? Она, кажется, просила у тебя деньги. Зачем ты даёшь ей их? Всё сложно, Насть. Она знает кое-что и шантажирует меня этим. Да, я помню, она говорила, что переживает за тебя и упоминала твоего отца. Ты делаешь что-то противозаконное? Ты говорил мне, что пропадаешь постоянно, потому что решаешь какие-то проблемы. С этим связано? Что происходит у тебя, Егор? Мойший Орлов устало вздохнул и потёр переносицу. Это долгая история, малыш. Не надо меня так называть. Прости. Я хочу знать всё, Егор. Расскажи мне свою долгую историю. Я хочу понять, что происходит. Я не могу. Правда, не могу, Насть. Я хотел рассказать тебе, но это касается не только меня. Я не имею права. Это касается Глеба? Тихо спросила я, чувствуя, как задрожало всё внутри. Вспомнились слова Ляли из Соха. о том, что Глеб якобы убил человека. Может, Рита что-то знает об этом и шантажирует Егора, вымогая у него деньги. Егор вскинул на меня острый взгляд, по которому всё стало понятно без слов. Похоже, я попала в самую точку. Почему именно Глеба? медленно спросил он. Просто предположила, испуганно соврала я. Ты что-то знаешь? Нет, я ничего не знаю. Насть, в общем, у моей семьи сейчас очень сложные времена. Как только всё разрешится, я обязательно тебе расскажу. Ты всё поймёшь. Но пока, пожалуйста, не спрашивай меня об этом. Поверь, так будет лучше. Хорошо, не буду спрашивать. Егор посмотрел на меня с теплом. Что мне сделать, чтобы ты улыбнулась? Ничего ему не понадобилось для этого делать. Я улыбнулась. Весь остаток дня Егор с Викой по очереди дежурили у меня в палате. Я просила их уйти, но они под разными предлогами наотрез отказывались. И с чего я делаю вывод, что моим словам по поводу таблеток они всё-таки не поверили. Вечером Вика наконец уехала домой. Я кое-как выпроводила её. Она бедненькая уже еле на ногах держалась, а завтра ведь на работу. А вот Егор остался. Его выгнать так и не получилось. Более того, он собрался ночевать в моей палате, на соседней койке. Я пригрозила на жаловаться медперсоналу. "Настя, я тебе ничем не помешаю", настаивал он на своём. Хочешь, вообще не буду с тобой разговаривать. Я хочу, чтобы ты ушёл. Я не могу оставить тебя одну после того, что случилось. Слушай, это уже просто смешно. Мне не нужна сиделка. Настя, пожалуйста, позволь мне очистить свою совесть и убедиться, что ты в порядке. Потом я отстану, обещаю. Твоя совесть может быть спокойна. Ты мне уже всё объяснил, этого достаточно, Егор. А теперь я хочу побыть одна. Пожалуйста, Настя. прямо смотрел на меня этот невыносимый человек. В общем, ночевали мы в одной палате. А я всё думала: интересно, когда он узнает, что произошло между мной и Глебом, как себя поведёт? Почему-то сразу представлялся его холодный, презрительный взгляд, и от этого внутри леденело всё. Вряд ли он станет высказывать мне претензии или обвинять, ведь сам не ангел. Но молчание намного хуже обидных слов. И зачем только он такой совестливый мне попался? Может, надо было всё самой ему рассказать? чтобы хотя бы от меня узнал. Но рассказывать подобное так унизительно. А я уже натерпелась унижений за прошедшие сутки. Ещё одного я сейчас просто не вынесла бы. Врач обещал утром отпустить меня домой. Думала, первым делом сменю номер, съеду со своей квартиры и подыщу новую. А ещё лучше сразу в другой город переехать, как и сказала Лидии. Договорилась, называется. Как же я маму здесь одну оставлю? Да и куда поеду? Но как бы там ни было, видеться с Егором и с его чудовищным братом мне противопоказано. К тому же, вся эта история с убийством, а вдруг это правда? Вдруг, поехав с Глебом в гостиницу, я рисковала собственной жизнью. У него такой страшный взгляд, а как он схватил меня за шею, уже не в первый раз. Вдруг вот так же в приступе гнева он и задушил кого-нибудь. Думать о таком было жутко, особенно когда представила, что стало бы с моей мамой, случись со мной такое. решила, может, действительно всерьёз рассмотреть переезд в другой город и маму с собой взять. Ну а что? Я ведь хотела начать новую жизнь. На следующий день меня действительно выписали. Вика заскочила утром перед работой, привезла мне чистую одежду и средства гигиены. Я наконец приняла душ и привела себя в порядок. Егор по-прежнему не хотел ничего слышать о том, чтобы оставить меня в покое, сопровождал меня до выхода из больницы и не позволил вызвать такси. Я уже устала с ним спорить. Просто смирилась и терпеливо ждала, когда ему надоест строить из себя мать Терезу. Усадив меня к себе в машину, младший Орлов плавно вырулил с больничной парковки и поехал в прямо противоположную сторону от моего дома. Куда мы едем? насторожилась я. Тебе лучше некоторое время пожить у меня, неуzmтимо заявил он. Ты что, издеваешься? Насть, обещаю, я не притронусь к тебе. В доме достаточно места. У тебя будет своя спальня. Ты с ума сошёл? Останови сейчас же машину. Это для твоего же блага. Что, и в туалет будешь со мной ходить? Если я захочу убить себя, то найду способ сделать это и в твоём доме, не сомневайся. Отвези меня сейчас же домой, или останови машину, я выйду. Егор ничего не ответил на это. С каменным лицом продолжал вести машину дальше в полной тишине. Нет, это просто произвол какой-то. Осторопела, уставилась я в его профиль. Я сейчас позвоню 102 и скажу, что меня пытаются похитить. Как ты не понимаешь? Я не могу взять на себя такую ответственность, Настя, ровным голосом заявил младший Орлов, не отрывая взгляда от дороги. Мы с Викой скрыли от врачей важный факт. Если с твоим психическим здоровьем не всё в порядке, если тебе действительно требуется помощь и случится непоправимое, я не прощу себе этого никогда. Я ведь уже сказала тебе, что вы всё не так поняли, отчаянно воскликнула я. Настя, я не оставлю тебя одну. Я всё сказал. Господи, за что мне всё это? Простонала я. Слушай, Егор, так нельзя. Отвези меня лучше к маме и рассказать ей, что произошло. Ни в коем случае. Тогда она не сможет ничем тебе помочь в случае чего. Тогда к Вике. Я спрашивал у Вики, с кем она живёт. Она совсем недавно переехала к своему парню в однокомнатную студию. Думаю, стеснять их не очень удобно, и тебе там вряд ли будет комфортно. К тому же, Вика целый день на работе. Ну а тебе разве не нужно ездить на работу? Я могу поработать какое-то время удалённо. Я не поеду к тебе домой, не поеду и всё. Ещё как поедешь? А если не поедешь, тогда мы сейчас возвращаемся в больницу. Я сообщаю врачу все обстоятельства твоего отравления, и пусть дальше тобой занимаются специалисты. Я шеломлёна замолчала и медленно откинулась на спинку своего сидения. Происходящее казалось мне каким-то абсурдом, диким бредом. И самое страшное, я понятия не имела, что мне с этим всем делать. Выскочить из машины на светофоре? Ну а что, если после этого Егор на самом деле упрячет меня в психушку? Ну а Глеб, что он скажет на это? Поинтересовалась у него севшим голосом, глядя перед собой. Глеб уехал в длительную командировку, его не будет. И когда только успел, пробормотала я: "Что? А вдруг он внезапно вернётся?" спросила громче. не вернётся, заверил Егор.